Глава 37. Воскресшие. «Я так думаю, менять облик бессмысленно», — философски заметил Кейташа, когда последние деревья остались позади. «Теперь, наоборот, нужно, чтобы меня узнали». Я промолчала. Мне было слишком страшно вообще о чем то думать. Во что я ввязалась, последовав за этим неугомонным? Наверное, он все понял, потому что остановился... Пристально взглянул на меня и предложил: "Ты можешь не ходить со мной, отправляйся домой. Как ты себе это представляешь? Пешком? Вот в этом И далеко я уйду. Я подергала за подол изумрудного платья. До первых же встречных проходимцев? Кейташа грустно улыбнулся. Да, я и не подумал. Тогда я провожу тебя до школы, а потом уже во дворец. Нет уж, отказалась я. Я не для того к тебе приехала. «Вместе, так вместе!» «Ты уверена?» «Конечно. Не могу же я тебя сейчас бросить!» Он порывисто вздохнул и некрасиво искривил губы. «Ты знаешь, мне бы надо тебя спрятать в безопасном месте. Это было бы правильно и по-мужски. Решить все проблемы, чтобы ты была спокойна. Я вообще зря тебя втянул во все это. Дурак потому, что заигрался. Забыл, где живу». «Ты вправе возненавидеть меня за все, Я глупый, эгоистичный мальчишка Лея Мальва. И мне сейчас очень стыдно. Простишь ли ты меня?» «Ты еще сипуку сделай», — усмехнулась я. «Глядишь и вину свою искупишь. Кончай болтать, и лучше раздобудь нам лошадку и телегу. Ну или хотя бы ослика. Некогда нам сейчас о прошлом сожалеть. Надо строить железную дорогу и искать меткого стрелка». «Одного осла нам, значит, недостаточно?» Немного повеселел мой спутник. Ты точно не хочешь в свою школу? Я не хочу оставлять тебя одного. Мы же партнеры, у нас даже договор есть. Кстати, вопрос с гражданством все равно придется решить. Кейташа чего-то вздохнул, огляделся, что-то пробормотал себе под нос и махнул рукой. Там должна быть деревня. Пошли. Деревня была, и что самое отрадное, там никому не было дела до нас. Путники и путники. Пешком так пешком. Что, без денег? Не очень хорошо, но шелковое кимоно своё Кейташи продал быстро. Взамен купил поношенные штаны и куртку с дыркой на локте, а еще кинжалы и нехитрый ужин. Я предлагала продать и мое платье, но Кей так странно на меня посмотрел, что я сразу замолчала и больше эту тему не поднимала. А осликов он просто украл в следующей деревне. «Я верну», — пообещал он, хотя и ничего не говорила. Я запомнил, где взял. И денег еще подкину. Ты не думай, я не разбойник какой-то». Хороши же мы были с ним верхом на маленьких ушастых ослах. У Кея ноги волочились по земле. Он их поджимал вначале, а потом плюнул и пошел пешком, ведя животных на поводу. Я же сидела боком, мне было проще. Хотя, по-моему, мы гораздо быстрее добрались бы на своих двоих. И посмеяться бы над такой глупой ситуацией, но от чего то было не смешно. Я устала. Наступила ночь, а останавливаться Кейташи не хотел. Говорил, что уже совсем близко, что еще чуть-чуть, и нас ждут тёплые одеяла и шелковые перины. Что ж, он почти угадал. Не успели мы ступить на каменную мостовую рейзу, сразу же окружили воины в кожаных доспехах и алых шелковых плащах. «Вы должны пройти с нами, Лея», — сказали они мне, не обращая внимания на голодранца рядом со мной. «Прошу, не сопротивляйтесь». Приказано всех рыжих женщин доставлять во дворец, но не уточнялось, живых ли, мертвых ли, избитых ли? Я не позволю, начал был кейташи, но его пламенная речь была прервана тычком в зубы. А этого тоже возьмем с собой, лишним не будет. Прикончить его всегда успеем. Я боязливо потерла озябшие плечи. Платье хоть и было довольно теплым, даже если на первый взгляд таковым и не выглядело. Но осенние ночи прохладные. «Уважаемые леи, я готов идти с вами». Меня не тронули и пальцем, разве что поддерживали за локоть, когда я спотыкалась от усталости. Кейташа же в один момент просто исчез, и я надеялась, что он обратился птицей и умчался во дворец к отцу. Это было сейчас самым разумным решением. «Где проходимец?» — сполошились стражи. «Куда он пропал? Клянусь только, что я держал его за плечо». «Колдовство!» — выплюнул один из солдат. «Правильно нам говорили, что все рыжие ведьмы. Надо связать ей глаза и рот, а то она и нас превратит в каких-нибудь тараканов». «Только посмейте», — процедила я сквозь зубы, «и вы поплатитесь за это. У меня самые высокие покровители в императорском дворце». «Она не лжет», — сказал кто-то. «Недаром мы ведем ее не в темнице для горожан и не в черной клете. Непростая она женщина». Слушай, ведьма, если только кто-то из нас пострадает, то во дворце никогда не узнает, что ты нашлась. Здесь колодцы глубокие. Я только закатила глаза и выдохнула. Скорее бы меня куда-то привели. Ног не чувствую, голодна, как лисица, и замерзла уже. Чем меньше они будут болтать и озираться, тем быстрее я отдохну. Шли долго, целую вечность. Я все же споткнулась и почти упала, понимая, что все, это конец. «Меня проще добить, чем поднимать на ноги». Но один из стражей молча подхватил меня, словно ребенка, и дальше нес на руках. В сам дворец мне было, видимо, не нужно. Меня занесли в одну из башен, что окружали территорию императорского сада, да там и оставили. В крошечной комнатке с окном, закрытым решеткой. На полу лежал тюфяк, набитый соломой. Поверх него шерстяное одеяло. А больше ничего не было, даже ночного горшка. Только дыра в полу, очевидно, для грязных дел. Мне сейчас и этого было достаточно. Я растянулась на бедном ложе и закуталась в одеяло, к счастью, довольно чистое. Слава всем богам, никуда больше не нужно идти. Страшно не было совсем. ведь и на свободе. Он не бросит меня, это я знала точно. Я думала, что просплю не меньше суток, но неудобная постель не позволила. Проснулась на рассвете с ноющими плечами и все еще гудящими ногами. Страшная усталость никуда не делась. И все же я была благодарна судьбе за эту передышку и особенно за одиночество. Я могла подумать над всем произошедшим и заглянуть в свою душу. Горько и больно было осознать, что из-за меня Тайхан попал в беду. Ведь все так предсказуемо. Пылкий юноша бросился меня искать в сумеречный лес, презрев все страхи и запреты и не справился, что тоже было предсказуемо. Я должна была это предвидеть. Его заточение... Не буду даже думать о смерти. Только моя вина. Надеюсь, что моей хватило разума тихо сидеть в школе и ждать развязки. Я совершенно не знаю свою дочь. Что с ней сейчас? Где она? Как бы и не попала она в беду и снова по моей вине. Юракай, что натворила она? А она натворила, я даже не сомневалась. Впрочем, она внучка лика и уверена, ей все сойдет с рук. И, наконец, Кейташа. Я пошла за ним, как когда-то за Евгеном. В Императорский дворец, в спальню, на воздушный шар, в сумеречный лес. И даже если бы я могла что-то изменить, я бы никогда не оставила его. Значит ли это, что я его люблю? Не знаю, но он стал одним из тех, за кого я готова отдать жизнь. Он был полной моей противоположностью. Я холодная и расчётливая. Он живой и порывистый. Я молчаливая и задумчивая. Он весельчак и балагур. Никогда не грустит. Сокрушительно уверен в себе, смеется в лицо опасности и греет мою душу своей улыбкой. Я с ним словно обретаю часть себя, ту самую, что мне не достает до счастья. И в то же время мне больно понимать, что нам придётся когда-нибудь расстаться и пойти по жизни разными дорогами. Слишком велика разница в происхождении и пропасть в возрасте. Я не жалела ни о чем. Этот юноша научил меня жить полной жизнью, дышать полной грудью. Он словно раздвинул границы моего мира, напомнив, что где-то за пределами дивного сада есть и море, и лес, горы, и высокие небеса. Хотела бы я быть с ним всегда. Если бы мне было двадцать лет, как тогда, когда я рискнула пересечь океан и поехать за женихом в чужую страну, я бы даже не задумалась о таких вещах. Я бы просто жила, наслаждаясь каждым днём, не думая о будущем. Но мне сорок, и я волей-неволей просчитываю все наперёд. Школу я не брошу, в ней вся моя жизнь. Окей, Дрост, вольная птица, как посадить такого в клетку? Быть лишь любовницей, да еще тогда, когда у него найдется минутка, слишком мало для меня. Я обязательно захочу большего, а не получив, измучаю себя и его». Тяжелая дверь отворилась, избавив меня от мучительных раздумий. Стражник, вчерашний или новый, или не знаю, заглянул в мою темницу, словно опасался, что я тут наколдовала всякого, хмыкнул и посторонился, пропуская в камеру Сея и Саму. Выглядел мужчина откровенно плохо. Видимо, наши приключения стоили ему немало седых волос. Припухлые глаза, заострившиеся скулы, воспаленные губы, но плечи расправлены и походка бодра. Стало быть, Кейташ до него добрался. Оставьте нас, приказал и стражнику, и тот не посмел возразить. Я бы поднялась, но прекрасно понимала, какой неряшливый у меня сейчас вид. Склокоченные волосы, помятое платье, вероятно, грязное лицо и руки. Все это будет не так заметно, если я останусь сидеть. Да и ноги все еще болели. «Какой магией ты обладаешь, Лея Мальва?» — хмуро спросил Исаму. «Что ты сделала с моим сыном?» «Ничего», — хрипло ответила я и закашлялась. Все же прогулки осенней ночью оставили свой след. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, Сей». «Мальчик готов биться за тебя до последней капли крови». «Этим он похож на своего отца. Будет защищать друзей даже ценой своей жизни». «Друзей!» — горько воскликнул Сей. «Да он требует тебя в жены. Говорит, что без тебя камнем в пропасть. Если это не колдовство, то что?» «Любовь?» — тихо спросила я, опуская глаза. Кей все же оказался смелее и лучше меня. А может, это все его молодость? Сэй Саму, я не стану его неволить. Я уеду, и больше никогда...» «Никуда ты не уедешь, Лея Мальва», — рыкнул мужчина. «Как я могу тебя отпустить? Счастье моего сына мне дороже, чем все твои оправдания. Женой, конечно, не позволю, но наложницей...» И тут я вскочила на ноги, и откуда только силы взялись. «Ты разговариваешь не с Эльхонкой, сей и Саму», — прошипела я, «и не с девочкой, которая только закончила школу. Я хозяйка дивного сада, и более того, хозяйка сама себе. Никогда я не буду ничьей наложницей. Тогда ты покинешь Эльхон навеки или просто исчезнешь». «Ты клялся в вечной благодарности, Сэй», — гневно напомнила я, «когда я спасла жизнь Кейташи». Что же поменялось? Слово ликова столь хрупко, что рассыпается, как утренний лед под деревянной подошвой горожанина. Он замер, глядя на меня совершенно больными глазами, а потом тихо и ровно сказал. «Я не знаю, что вы, Фейри, сделали с моим сыном. Он изменился. Я не могу даже поклясться, что он — это он. Тот человек, что пришел ко мне в ночи, говорит голосом Кейташи». «Знает то, что может знать только Кейташи». «Он смотрит на меня глазами Кейташи. Но я его не узнаю». «Кей повзрослел», — вздохнула я. «Это со всеми случается. Сколько времени нас не было с Саму «Почти четыре месяца». «Хвала великим журавлям, что не четыре года. Кто стрелял в воздушный шар?» «Юракай». Глупая девчонка хотела погубить тебя, уверенная, что ты погибнешь, а Кейташа спасется. Арбалет. Да. Кто его вложил в ее руки? Интересный вопрос. Мы так и не узнали, откуда она его достала. Накануне она металась в лихорадке и была слаба, как цыпленок, а потом она стреляла в шар, да так метко, и канаты обрезает да? сама усмехнулся вдруг и довольно спокойно сказал: Что ж, хотя бы я не сомневаюсь что это не ты лея мальва только тебе могли прийти в голову столь странные вопросы и наверное я даже могу понять что нашел в тебе кейташи